Глава 56 Эрика видит небольшую группу людей вдалеке у песчаных дюн. Они с Мартином торопятся к ним. Два полицейских в форме не отрываются от телефонов. Вокруг них полукругом стоят люди, закрываясь от дождя зонтами, которые нещадно выворачивает ветер. Когда Эрика подходит ближе и замечает на песке опрокинутый велосипед Лины, кажется, будто кто-то ударяет ее в солнечное сплетение. Она не может вздохнуть и крепче сжимает руку Мартина. Один из полицейских показывает рукой на велосипед. «Это велосипед Лины?» Бесстрастно спрашивает он. Эрика видит, как Мартин кивает в ответ. Ей самой не вымолвить ни слова. «Почему ее нигде нет?» В отчаянии восклицает Мартин. «Почему мы не можем найти ее?» Вдруг до них доносится крик. Сквозь ветер прорезается мужской голос – и все оборачиваются в ту сторону. Из-за дождя не различить, кто это. Эрика вытирает воду со лба и прищуривается. «Юнос», — бормочет она. Когда Юнос подходит ближе, они замечают, он что-то несет в руках, и ноша небольшая. От вида растрепанных светлых волос Лины Эрику захлестывает волна тревоги. «Лина!» — кричит она. Они с Мартином спешат навстречу Юносу, и слышат, как полицейские связываются с ожидающей машиной скорой помощи. Тяжело дышащий от напряжения Юнос останавливается в метре от них. Эрика гладит обеими ладонями лицо дочери, и девочка всхлипывает. «Мама!» – стонет она. Эрика и Мартин осторожно берут ее на руки и плотно прижимают с двух сторон замерзшие тельце. «Любимая!» – обращаются они к девочке, перебивая друг друга. Где же ты была? Лина хнычет и шмыгает носом. У тебя кровь идет, говорит Эрика, убирая волосы с лица дочери. Я поскользнулась, жалуется Лина, и ударилась о камни. Юна стоит, наклонившись вперед и никак не может отдышаться. У нее, похоже, нога сломана. запыхавшись, сообщает он. Где ты ее нашел? Она вон там лежала. Показывает Юна с на холмы в лесопарковой зоне. «Скорее всего, оступилась. Там Эви осталась. Это она нашла Лину, но упала сама и сильно ушиблась. Ей нужна помощь». Двое полицейских, кивнув, спешат в ту сторону, куда указал Юнос. «Спасибо», – благодарит Эрика Юноса. «Не за что. Рад, что все обошлось». Лина мечется в руках Эрики. «Больно», – хнычит дочка. «Нога болит». «Знаем, дружочек», – отвечает Мартин. «Может быть, она сломана, но скорая уже едет». Лина закрывает глаза и тихо плачет, а Эрика обменивается взглядами с Мартином. «Мы так беспокоились о тебе», — говорит она. «Искали везде». Краем глаза Эрика видит, как к ним бежит Мона. В отдалении слышна сирена скорой. Снова открыв глаза, Лина смотрит на мать. «Мне разрешат поехать на скорой?» — спрашивает она. «В больницу?» «Да», — откликается Эрика, «так и будет». Лина кивает. Она бледная, как полотно, но все равно умудряется изобразить подобие улыбки. «Наконец-то!» — шепчет девочка.